Глава вторая. В самом деле, на следующее утро Карина решилась выполнить свое обещание, и хотя при более близком знакомстве с Освальдом ее опасения лишь усилились, она вышла из своей комнаты с рукописью в руках, вся дрожа от волнения, но полная готовности вручить ее Освальду. Она вошла в зал гостиницы, в которой они оба остановились. Освальд был уже там, Он только что получил письма из Англии, и одно из них лежало на камине. Почерк, каким был написан адрес на конверте, так поразил Карину, что, охваченная непонятным смятением, она спросила, от кого оно. «От леди Эдджерман, ответил Освальд. «Вы переписываетесь с ней?» — перебила его Карина. «Лорд Эджерман был другом моего отца», — сказал Освальд. «Если уж я заговорил о нем, не скрою от вас...» Мой отец подумывал о том, что Люсиль Эдджерман, дочь его друга, смогла бы со временем стать мне женой. «Великий Боже!» — воскликнула Карина, и почти без чувств упала на стул. «Что вас так ужасно взволновало?» — спросил лорд Нельвиль. «Чего вы можете страшиться, Карина, если я вас так боготворю? Если бы мой отец потребовал перед смертью, чтобы я женился на Люсиль, я, конечно, не считал бы себя свободным и бежал бы от ваших неотразимых чар» но он только советовал мне сделать этот выбор и даже писал мне, что не может судить Алюсиль, ибо она еще совсем дитя. Я видел ее лишь один раз, и тогда едва минуло двенадцать лет. Перед моим отъездом я не давал ее матери никаких обязательств. Между тем, причиной моей неуверенности и тревоги, замеченных вами, было именно это пожелание отца, пока я не узнал вас. Я хотел его выполнить, хотя оно и было высказано лишь мимоходом надеясь тем самым отчасти загладить свою вину перед отцом и оказать ему повиновение даже после его смерти. Но, встретив вас, я отказался от этого намерения, вы покорили меня, и я умоляю вас простить мне выказанные мною слабость и нерешительность. Карина, невозможно окончательно оправиться после такого ужасного горя. оно убивает надежды, вселяет в душу мучительное и тягостное чувство робости, Судьба причинила мне столько зла, что я не могу верить ей, даже когда она, казалось бы, предлагает мне величайшее счастье на свете. Но, дорогой друг, теперь все мои сомнения рассеялись. Я твой навсегда, я твой, я отвержу себе, что если бы мой отец знал вас, он выбрал бы вас мне в подруге жизни, вы... Остановитесь, вскричала Карина, заливаясь слезами. «Заклинаю вас, не говорите этого!» «Почему вы протестуете?» — спросил лорд Нельвиль. «Против того, что доставляет мне радость, мысленно сближать ваш образ с образом отца, соединяя в моем сердце все, что мне дорого и свято!» «Вы не должны этого делать!» — прервала его Карина. «Освальд, я слишком хорошо знаю, что вы не должны этого делать!» «Праведный Боже, – воскликнул лорд Нельвиль. Что же вы можете мне сообщить? Дайте мне эту рукопись. Там очевидно изложена история вашей жизни. Дайте ее мне. Вы ее получите, — ответила Карина. Но умоляю вас, подарите мне еще неделю, только одну неделю. То, что я узнала сегодня утром, вынуждает меня добавить еще кое-какие подробности. Как? — воскликнул Освальд. Что общего у вас... «Не требуйте от меня сейчас ответа», — прервала его Карина. «Скоро вы узнаете все, и, быть может, за этим последует конец, страшный конец моего счастья, но пока еще не пробил этот час. Я хочу вместе с вами осмотреть благословенные окрестности Неаполя, пока в наших душах еще живет сладостное чувство, и мы в состоянии наслаждаться чудесной природой. Я хочу в этих прекрасных местах отметить самый торжественный момент моей жизни», Мне хочется остаться у вас в памяти именно такой, какую я была, и осталась бы навсегда, если бы я сумела запретить своему сердцу любить вас. «О, Карина!» — вскричал Освальд. «Что означают эти зловещие слова? Ведь не может быть, чтобы я услышал от вас что-либо, что охладило бы мою любовь к вам, и я перестал бы восхищаться вами. Зачем же еще целую неделю продолжать эту муку?» и скрывать от меня тайну, которая точно воздвигла барьер между нами. Дорогой Освальд, я так хочу, — ответила Карина. Простите мне это последнее проявление моей власти. Скоро вы один будете решать за нас обоих. Я безропотно выслушаю свой приговор из ваших уст. Как бы ни был он жесток. Ибо у меня нет на земле таких привязанностей и ус, которые помогли бы мне жить без вашей любви. С этими словами она вышла, мягко отстранив Освальда, который хотел последовать за нею.